как будто мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю, я вас уважаю, я вас уважаю, но я на другой проживаю. Привет. 1976. Как неуклонно стремительно и наглядно нарастает с годами количество людей, которым хочется обратиться с этими непритязательными строчками. Возвращение голоса. Алексей Цветков. 1947. Уже и год, и город под вопросом, В трех зонах от очаковских громад, Где с участковым ухо горло носом Шумел непродолжительный роман, Осенний строй ностурции неумелых, Районный бор в равнинных филомелах, Отечество технический простой, Народный пруд в розетках стрелолиста. Покорный стон врача-специалиста, по ходу операции простой. Америка, страна, реминесценции, воспоминаний спутанный, пегас, Еще червонца профиль министерский, в распластанной ладони не погас, забвение взбесившейся везувий, где зависаешь звонок и безумен, как на ветру февральская сопля: Ах, молодость, щемящий вкус кварели, и буквы, что над городом горели, Грозя войне и миру мир суля. Торговый ряд с форцовыми дарами, На чей пятидесятая звезда, На чью беду от Кунцева донары Еще бегут электропоезда, Минуют жизни талая водичка, Под расписанием девушка-медичка, Внимательное зеркало на лбу, Там детский мир прощается, не глядя, И за гармонию подгулявший дядя Все лезет вверх, По гладкому столбу, вперед гармонь дави на всей бемоле, на празднике татарской кабалы, от бывших срок вывозят из неволи, на память оставляя кандалы. Вперед Колумбово слепое судно, в туман, что обнимает обоюдно, Похмелье понедельников и сред Очаковские черные субботы, стакан в парадном, статую свободы и женщину мой участковый свет. 1978. В середине 80-х в Вашингтоне Цветков исполнил детскую мечту — купил говорящего попугая. Попугай был большой, злобный, стоил 900 долларов, имел в паспорте репутацию быстро обучаемого полиглота. Цветков припомнил навыки преподавания языка и литературы в колледже Карлайла и вдохновенно взялся за дело. Интерес к животному миру он выказал еще в молодости, когда написал книгу «Бестиарий», полную разнообразных сведений. Гиену за то, что гиена она, гиены прозвали в народе. Ярко там сказано о зайце. Зубы крепкие на зависть, мощных лап не зацепи. Кровожадный хищник, заяц, ходит-бродит по цепи. Толстозобый, круторогий, хватка мертвая, тиски — Все живое по дороге разрывает на куски. Брем сделался дуровым. За полтора года неустанных усилий попугаю удалось выучить двум русским фразам: При звуках застольного булька не он вопил Повторой. Когда взгляд его падал на другую квартирную фауну, сидевшего в клетке хорька, попугай заявлял: Хорек еврей. Все. Не описать, какие случаи смешные, выразился Цветков по другому поводу. Впрочем, по всем поводам вообще. За 30 зарубежных лет он медленно и неуклонно продвигался с запада на восток, Сан-Франциско, Пенсильвания, Вашингтон, Мюнхен, Прага, все ближе к родному Запорожью. Попугай остался в Штатах. Где именно он теперь обижает харьков и евреев, неизвестно. Уже и год, и город под вопросом, Быть может, самое выразительное и трогательное, что сказано по-русски о разрыве и единстве миров при географическом перемещении. Это из сборника «Состояние сна», стихотворение которого написано между 1978 и 1980 годами, одно лучше другого. Резкий рассвет после отъезда из России, видимо, тот захлеб страшноватой и желанной свободы, который мне очень знаком то чувство веселого отчаяния, когда осознал, что ты не просто пересек океан, а поменял миры, и полагаться можно лишь на себя, и ты готов к этому, хотя полон ужаса, потому что в прежней жизни хоть и не было многого хорошего, но не было и необходимости отвечать за все самому. Так, вероятно, приняв сто грамм, поднимаются из окопа. Ощущение памятно, только я не готовился так, как Цветков, во всем положившись на жизненный произвол. Он ждал и примеривался. «Кто виноват, что прошлое прошло, а будущее все не наступает?» Сказано давно, очень давно, еще когда Цветков писал запятыми и заглавными, он подгонял будущее. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Теперь мне представляется, что, несмотря на различия предварительного периода, Результат у нас схожий, созерцательно обобщенный, когда все, и холодная тетка, и новый свет стали прошлым. Говорю об этом как человек, знающий Цветкова двадцать с лишним лет, почти ровесник. Почти одновременно мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи, только он осознанно, а я по легкомысленной тяге к жизненной пестроте. Мы познакомились в Нью-Йорке, куда Цветков приехал из своего пенсильванского Карлайла обсуждать с художником Косолаповым обложку новой стихотворно-прозаической книги «Эдем». Художник с задачей, по-моему, не справился, воспроизведя на красном фоне гипсового кудрявого Ильича в штанишках до колен. Ильич, конечно, тоже уместен, но не стоило сводить к нему проникновенную цветковскую лирику о потерянном рае. Это там, в «Эдеме», и смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой. После «Эдема» Вышедшего в 85-м случилось небывалое. С 1986 по 2003 год Светков не написал ни строчки стихов. Кажется, рекорд, по крайней мере, для русской литературы. Долгие перерывы случались, самый известный у Фета, занявшегося сельским хозяйством. Но все-таки никто не держал сухую голодовку, стишок другой позволительно. Здесь же именно ни строки. Была попытка романа, просто голос, оставшегося незавершенным. В одном из ранних стихотворений Цветков заявил, «Я хотел бы писать на латыни», так почти и вышло. Роман из древнеримской жизни стилизован под латинское письмо. И, наконец, после семнадцатилетнего поэтического молчания произошло возвращение. Не сказать ли красиво обретение голоса, просто голоса, Помню первое из появившихся вдруг стихотворений, помню восторг от снятия Амерты и твердую свою уверенность, что это еще только замечательная, но проба. Странник у стрелки ручья, опершись на посох, Ива над ним ветвится в весенних осах. И дальше в духе живописного Треченто, какой-нибудь Симоне Мартини, что ли. Все правильно. Очень скоро Цветков вышел на свою схожую дорогу, обнаружив несуществовавший прежде питательный пласт того, что именуется поэтическим вдохновением, несуществовавший потому, что не мог возникнуть раньше. Тут нечего додумывать, надо процитировать самого Цветкова из интервью 2005 года. «Когда я жил в Америке много лет, практически все время писал о Советском Союзе, о России. А теперь, когда я живу вне Соединенных Штатов, у меня, наверное, ностальгия по Америке. Это понятно». Я тоже живу в Праге с 95-го. И когда меня время от времени спрашивают, не думаю ли на старости лет вернуться, я лишь по личности спрашивающего понимаю, что он имеет в виду Россию. Для меня вернуться скорее в Нью-Йорк, где я прожил с 28 до 45 лет. По старой советской терминологии, если не определяющие, то решающие годы. Так у Цветкова появляется стихотворение, которое начинается пенсионным отбытием в Штаты, теперь короткий рывок и уйду на отдых в обшарпанном мотеле с черного въезда, а окончается смертью, в городке которого не припомнит карта, на крыльце мотеля в подтяжках из Кмарта. Как бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись или давши обед, Он может, даже после перерыва на долгие годы, начать снова так, словно не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. «Поди вернись в верховье мира, в забытой азбуке года, где только мило ела мыло, а мы не ели никогда, мертва премудрости царится, мать умозрительной хуйни, пора в мобильнике порыться, взять и жениться по любви». 3 на М. «Мыло». Мило, мобильник, из разных времен, но скорее соединяют, чем разъединяют эпохи. И я тот же ведь, нет сомнения, и в тазике на общей кухне с земляничным мылом, и по мобильнику с интернетом. Не то чтобы перепутать Гаую с Гудзоном или Раменское с Рочестером. Не позволит обычная память, но та, которая память впечатлений и ощущений, объединяет все — потому что все это ты. Обнадеживающий это или безрадостный итог прошедших лет, но другого нет и быть не может, а значит все в порядке. Цветков потрошит свою стерзанную тему, или тема терзает его, разрыв и общность испытанных нами миров, так же, как двадцатью годами раньше, но все-таки по-другому. Как хорошо это понятно. Смена ритма с возрастом. В конце концов, что в нас меняется с годами, кроме темпа впечатлений и скорости ощущений? Все чаще чувствуешь себя стареющим, малообщительным попугаем, которого раздражают хорьки, и хочется повторой. Приближаясь к 60 Цветков открыл силабику, погрузив ее в взрослую протяжность прежней эмоции и мысли. Свернута кровь в рулоны, сыграны роли, Слипшихся не перечислить лет в душе, Сад в соловьиной саркоме, лицо до боли И никогда-никогда-никогда уже. Это ведь та самая саркома от молодого упругого анаписта, которую у меня замирало сердце тогда, в мои первые мигрантские годы, когда я был так благодарен Светкову за то, что он вспоминает тоже, только лучше говорит. Лопасть света росла, как саркома, подминая ночную муру, и сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру. В пятилетку спешила держава на добычу дневного пайка, а Заворк неподвижно лежала, возражать не желая пока». Заворгов я в интимной обстановке не встречал. Но мог бы предложить со своей стороны школьного завуча по идеологическому воспитанию и даже цензора главлита, однако не в конкретности дела. Тут прелесть в метаморфозах не хуже Авидиевых. Фокус превращения, безусловно, мужского казенного заворга, как и ухо, горло, носа, в, безусловно, женское постельное создание. Про Овидия Цветкову подошло бы — Он любит щегольнуть образованностью внезапной и красочной, крутить мозги Малаховской и Зольде, жаль я музыку играть не гершвин. Обычно это пробрасывается непринужденно, а иногда масса Авесаломов, парсифон литейских вод, аттил, гусерлей с кантами и прочее превышает критическую, как в александрийской поэзии. Но все укладывается в цветковскую систему образов, такую насыщенную в стихотворении уже и год, и город под вопросом, червонец распластанный, буквы над городом, кварели со склона Везувия, девушка-медичка, подгулявший дядя на столбе, стакан в парадном. увиденная из другого полушария это обыденная мишура, как всякая мишура, отстраненная временем и расстоянием по закону антиквариата приобретает ценность символа. Правильная, единственно правильная жизненная мешанина. Но к чему Цветков готовился заранее и что увидел. Одна судьба — сургут, другая — смерть, тургай, в Вермонте справим день воскресный. Или еще жестче. Невацкие в перьях красотки, жуки под тарусской корой, и нет объяснения в рассудке ни первой судьбе, ни второй. Будь-то кто-то может дать объяснение судьбе. Какая есть, такая есть.